Не знаю зачем я так поступила мама с искренним огорчением проговорила Гудрун. Ульф спрашивал меня я не знала что ответить. брат сказал: Гримор едва не убил его а ульф не стал его убивать. Тоже не понимаю почему. ноша в ее руках мелькал как стрекозиное крылышко отделенные от костей рыбные ломти аккуратными горстками выстраивались на разделочной доске. Горок было много накормить несколько десятков человек непростое дело. Хотя для Гудрун дело привычное. Ей нравилось готовить, такой у нее дар. И еда получалась не хуже, чем пиво. «Это дело мужчин», — сказала Рунгерт. «Может и так», — Гудрун подхватила следующую рыбину, живую, зевающую жабрами. Взмах ножа, и отсеченная голова плюхнулась в деревянную кадушку с объятками. Еще один взмах, туда же отправилась потроха. «Но я бы убила любого, кто попробовал бы отнять у меня ульфа». Еще один промельк ножа, и две пяди рыбной плоти разошлись, обнажив позвоночник. Всякий, кто взглянул бы сейчас на то, как Гудрун управляется с ножом, ни на миг бы не усомнился бы в том, что и угроза – не пустые слова. И правильно. «Это в тебе говорит кровь твоего отца, свара-медведя, моя маленькая Гудрун. Порченая кровь». «Это что же, я могу стать оборотнем?» Нож остановился. «Ты никогда мне об этом не говорила, мама». «Нет, ним ты не станешь», – успокоила ее Гудрун. «Ярость Одина не для женщин. Но кровь отца может столкнуть тебя с правильной дороги. Заставить сделать то, что делать не надо. Сделать что-то, чтобы кровь пролилась. Убить кого-то? Или понуждать мужчин убивать друг друга?» Рунгерт бросила взгляд на воду в котле. Вот-вот закипит. «Я не хотела смерти Гримора», – воскликнула Гудрун. «Он же наш родич». «Он дурень», – заявила Рунгерт сердито. Я бы сказала об этом, да он не станет меня слушать, потому что я женщина. Такие, как он, думают, что мир принадлежит им, и таким частенько достается желаемое, если богам это угодно. Однако они тут же теряют полученное, часто по собственной глупости. Гримора, короткая шея, из-за собственной глупости едва не расстался с жизнью. Но Гримора мог сам убить Ульфа, возразила Гудрун, и остался бы в живых. Нож вновь замелькал, превращая здоровенную рыбину в аккуратные светлые пластинки. «Нет, дочь моя», — Рунгерт покачала головой, — «если бы Гримор убил твоего будущего мужа, твой брат убил бы Гримора». «За что? Ведь поединок был честным. Брат не должен мстить за пролитую кровь родича». Вода закипела, и Рунгерт высыпала в нее две полные мерки зерна. «Свардхевди и не стал бы мстить», — сказала женщина. «За кровь родича не стал бы». Он убил бы его потому, что твой будущий муж – это почти что он сам. Сварфевде жив, потому что побратим подарил ему эту жизнь. Теперь они связаны крепче, чем те, кого соединила Фрея. Он убил бы Гримора, и никто не обвинил бы его в убийстве. Потому что это внутреннее дело рода, последняя рыбина лишилась головы. Потому что твой брат из воинов Одина, он Берсерк. А Берсерк – это рука всадника Слепнира». «Человек может объявить поединок чистым перед людьми, но боги могут решить иначе. Но это не беда, беда в другом». Она помолчала немного, потом проговорила нехотя. «В твоем будущем, муже слишком много жалости. Она может привести его к гибели. Он слишком много думает о других, старает позаботиться обо всех, о чужих, даже о рабах. А со своими он так нежен и мягок, что те, кто поглупее, начинают сомневаться в его силе». Вода в котле вновь забурлила. Гудрун побросала туда рыбу. Затем кликнула медную девку рабыню, что прибралась и отнесла свинья потроха. Рунгед тем временем нашинковала душистую травку, но в котел не отправила рано еще. А мне нравится, что он нежен, мечтательно произнесла Гудрун, вытирая руки листьями мяты, а затем ополаскивая их в миске с водой. Знаешь, мама, он действительно очень нежен, не похож на других мужчин. Не потому, что он черноволосый, маленького роста, тут же добавила она, а потому, что он... не знаю, как сказать. Когда мы с ним любим друг друга, я забываю, какого он роста. Он может быть огромным, как великан, с огромным мужским копьем, хотя оно у него не очень-то велико, ты знаешь. Кодрун смущенно хихикнула. «Почему ты думаешь, что я знаю, каков его жезл, Фрея?» ровным голосом произнесла Рунгерт, откладывая в сторону нож. «Ну как же, ты ведь лечила его?» «И я кое-что видела». «Что же?» – еще более спокойно проговорила Рунгерт. «Как его копье изготавливалось в к бою?» Годран засмеялась. «Многие мужчины желают с тобой возлечь, мама, потому что ты очень красива. Ульф, думаю, тоже был бы не прочь. Но хотел по-настоящему он только меня». Девушка счастливо улыбнулась. «Я почувствовала это, едва увидела его». Он так хотел меня тогда, что даже превратился в камень. А когда он впервые обнял меня? Здесь, в этом доме на Перу, у меня даже голова закружилась. Она и теперь кружится, когда он обнимает меня. Но тогда я не знала мужчин и не знала, как это бывает сладко. Но догадывалась. «Это редко бывает сладко», — сказала Рунгерт. «Когда твой отец брал меня, чаще было не сладко, а больно». Она опустилась на скамью, дочь присела рядом. «Мне тоже было немного больно», — сообщила Гудрун. «В первый раз. А потом так хорошо. Я бы сутками не вставала с ложа, будь моя воля». Еще одна мечтательная улыбка. Когда я обнималась с Эйвендом Харльдсоном, когда он был моим женихом, мне тоже было хорошо, но Ульф, он... Я плыву в нем, как в озере. А еще мне хочется его убить, и себя тоже, чтобы больше ничего не было, чтобы мы остались такими навсегда». Хочу, чтобы ты знала, если его убьют, я взойду на его костер. Глупости, дрогнувшим голосом, проговорила Рунгерт. Боги его любят, все его любят. А если такое все же случится, то ты останешься жить и растить его сыновей. Ты же не какая-то там влюбленная, Тир... У тебя есть долг перед предками. Но Гудрон ее не слушала. Может быть, в нем кровь Бога, мама, мечтательно прошептала она, или Вана... Человек не может быть таким разным. Человек может многое. Рунгерт обняла дочь, прижала ее голову к груди, чтобы та не увидела, как слезы текут по лицу матери. Тебе досталось очень много счастья, доченька. Будь осторожней. будь ревнивы человеческому счастью.